Старый спутник Словно старый спутник забытый, Отсигналивший все сигналы, Все же числюсь я за орбитой, Не уйду, пока не согнали. Словно сторож возле снесенного Монумента свободный труд, Я с поста своего полусонного Не уйду, пока не попрут. По другому закону движутся времена, я старый закон. Словно с ятью фитою ижицей, новый век со мной не знаком я из додесятичной системы, из досолнечной, довременной, из системы забытой теми, кто смеется сейчас надо мной.